Почему у меня никогда не хватало смелости рассказать ему об этом? 2 октября. Легко и радостно сегодня моей душе, словно она птица, которая свела гнездо на небесах. Сегодня он обязательно придет, я это чувствую, я это знаю. Я хочу всем об этом кричать. Я не могу удержаться, чтобы не написать об этом здесь. Я больше не хочу прятать свою радость. Ее заметил даже Робер, обычно такой невнимательный и безразличный ко мне. Его расспросы повергли меня в замешательство, я не знала, что и ответить. Как мне дождаться вечера? Повсюду я вижу перед собой его лицо, как-то странно увеличенное и словно отделенное от меня почти прозрачным занавесом, от которого отражаются лучи любви и, собираясь в пучок, направляются в одну сверкающую точку. Мое сердце. О, как томит меня это ожидание. Господи, приоткрой передо мной хоть на мгновение Широкие врата счастья. 3 октября все погасло. Увы, он ускользнул из моих объятий, как бесплотная тень. Он был здесь, он был. Здесь. Я еще чувствую его тепло. Я зову его. Мои руки, губы тщетно ищут его в ночной тьме. Не могу ни молиться, ни уснуть. Снова вышла в темный сад. Мне было страшно в моей комнате во всем доме. В тоске я бросилась к той двери, за которой оставила его, распахнула эту дверь в отчаянной надежде, а вдруг он вернулся. Я звала, шла на ощупь в темноте, возвратилась, чтобы написать ему. Не могу смириться с тем, что потеряла его навсегда. Да что же это такое? Что я наделала? Что я ему наговорила? И зачем я вновь и вновь преувеличиваю перед ним свою добродетель? Да велика ли цена добродетелей, которую за всех сил отвергает мое сердце? Я тайно переврала те слова, которые сам Господь вкладывал в мои уста. Ни звука не вырвалось из моего переполненного сердца. Жером, жиром, друг мой, боль моя. Ты, с кем рядом разрывается мое сердце, и от кого вдалеке я умираю? Из всего, что я тебе наговорила, не слушай ничего, кроме того, что сказала тебе моя любовь. Порвала письмо, написала новое. Вот и рассвет. Серый, а омытый слезами, тоскливый, как мои мысли. Доносятся первые звуки с фермы. Все уснувшее возвращается к жизни. Вставайте же. Час пришел. Я не отправлю свое письмо. 5 октября. Боже завидующий, лишивший меня всего, забирай же мое сердце. Ничто больше не теплится в нем и ничто его больше не увлечет. Помоги мне только справиться с жалкими останками меня самой. Этот дом — Этот сад придают моей любви новых сил, что недопустимо. Я хочу бежать в такое место, где буду видеть лишь тебя. Ты поможешь мне распорядиться в пользу твоих бедняков тем имуществом, которым я владела. Позволь только оставить Роберу Фангизмар. Я просто не смогу быстро продать его. Завещание я написала, но не уверена, что по форме. Более или менее подробной беседы с нотариусом вчера не получилось, потому что я боялась, как бы он не заподозрил чего-нибудь неладного в моем решении и не дал знать Джульетте или Раберу. Докончу все эти дела в Париже. 10 октября. Приехала сюда такой усталый, что два первых дня не вставала с постели. Врач, которого прислали помимо моей воли, долго говорил о том, что необходима какая-то операция. К чему было возражать? Все-таки мне не составило труда убедить его, что эта операция меня очень пугает, и что я предпочла бы подождать, чтобы немного прийти в себя. И имя, и адрес мне удалось скрыть. При поступлении в эту лечебницу я внесла достаточную сумму чтобы меня без особых трудностей приняли и держали здесь столько, сколько Господь сочтет еще необходимым. Комната мне понравилась. Все очень скромно, но зато чистота безукоризненная. Я была немало удивлена, ощутив даже нечто вроде радости. Это значит, что от жизни я более не жду ничего. Отныне один Бог будет давлеть мне. А любовь его ничем не сравнима лишь тогда, когда заполняет нас целиком без остатка. Я не взяла с собой никаких книг, кроме Библии, но сегодня, громче, даже чем все, что я в ней читаю, эхом отзываются во мне иступленные рыдания паскаля: ничто, кроме Бога, не способно наполнить собой пустоту моего ожидания. Слишком человеческой радости. Возжелало мое неосторожное сердце. Неужели, Господи, ты лишил меня всякой надежды, Затем только, чтобы добиться от меня этого признания? Двенадцатое октября. Да придет царствие твое. Да сойдет оно на меня, чтобы ты один царствовал надо мной целиком и безраздельно. Я больше не хочу выторговывать у тебя свое сердце. Сама устала, словно глубокая старуха. А душа продолжает почему-то сохранять детские привычки. Я все та же маленькая девочка, какой была очень давно. Та, что не могла лечь спать, пока в комнате все не будет на своем месте, а на спинке кровати не будет висеть аккуратно сложенное платье. Точно так же я хотела бы приготовиться к смерти. 13 октября. Прежде чем сжечь дневник, перечитала его. Великим сердцам не пристало делать свои треволнения достоянием других. Кажется, эти прекрасные слова принадлежат к Латильде де Во. Уже собиралась бросить дневник в огонь, но что-то удержало мою руку в последний момент. Мне вдруг подумалось, что этот дневник больше мне не принадлежит, что я его не вправе отбирать уже Рома что я и вела-то его только для него. Все мои сомнения и тревоги кажутся мне сегодня просто смехотворными. Я не придаю им значения и не думаю, чтобы они всерьез смутили Жерома. Господи, позволь мне донести до него неумелую исповедь сердца, забывшего обо всем на свете, кроме желания подтолкнуть его к вершине добродетели, которую сама я отчаялась достичь. Господи, помоги мне взойти на этот высокий утес, куда мне одному и не подняться. 15 октября. Радость, радость, радость, слезы радости. Выше любой человеческой радости по ту сторону любых страданий. Да, я предчувствую светлую эту радость. Тот утес, на который мне не подняться, я точно знаю теперь, что имя ему — счастье. Я поняла, напрасно вся моя жизнь, если в конце ее нет счастья. Но ведь ты обещал его Господи, обещал душе самоотверженной и чистой. Счастливы отныне, сказано в святых наставлениях твоих, счастливы отныне те, кто умирают в Господе. Значит, и мне нужно ждать смерти. Здесь-то и может пошатнуться моя вера. Господи, взываю к Тебе изо всех моих сил. Я во тьме ночи и жду зарю. Взываю к Тебе из последних сил. Приди и утоли жажду моего сердца, жажду немедленного счастья. Или я сама должна убедить себя в том, что уже достигла его? И словно нетерпеливая птица подающая голос задолго до зари, не столько возвещая, сколько призывая наступление дня, должна ли и я тоже, не дожидаясь, пока побледнеет ночная тьма, начать свою песнь? 16 октября. Жером, мне бы хотелось научить тебя высшей радости. Сегодня утром жесточайший приступ рвоты. Сразу после него почувствовал такую слабость, что мелькнула надежда сейчас же и умереть. Но нет. Сначала я всем существом своим ощутила какое-то великое спокойствие, затем и плоть, и душа точно затрепетали в невыразимой тоске, и вдруг вспышка, беспощадное прояснение всей моей жизни. Я как будто впервые увидела нестерпимо голые стены моей комнаты, Мне стало страшно.